так бережно и едва не со страхом сжимал в руке, то он смог бы прочесть. «Землетрясение унесло жизни пять человек», сообщает специальный корреспондент Вестника Йозеф Джарган. Работы на птичьих башнях, предполагавших стать высочайшим и роскошнейшим сооружением Монголы, вчера трагически прервались, за 6 месяцев до завершения, из-за беспрецедентного подземного толчка, пошатнувшего корпус здания и похоронившего под обломками элли.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 Огромную машинную дыру, прогрызенную в массивной столешнице. А через дыры в джинсах трех сыновей Паркинса свисают тонкие длинные машинные хвосты. Кто повторил случай Джерри Блетсо, папочка? Хейдл, Тилкер, Уайлд, Хаген, Дэви, Шалткамп и Рейс Мьюсон. Кто повторил этот случай только с более тяжелыми последствиями? Джек хорошо знал, кто.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 что здесь нет никакого кинотеатра.